Марк пошляк, он просто пошляк. Все пошляки, завистливые, циничные. Их никогда никто не любил бескорыстно, и они никогда за так просто никого не полюбит Они хотят опошлить людей, чувства других хотят. Вика, Вика, Вика. Он машинально, почти без умысла, забрался в верхний ящик тумбочки. Там, среди всякого мелкого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 Был местный турнир по футболу между предприятиями. как трасса раз обувной фабрикой должен был играть ремзавод. Но перед матчем на ремонтном заводе выдали получку. Вечером на поле команды ремзавода выйти не могла. Все бухи им баранку записали. По делам дуракам! Сейчас очки достались Ельцину. Эти модозвоны путчисты сами виноваты, что запили и провалили заговор.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 «Однажды однокашник мой, Игорь Машкин, шустрый и коварный, в общем-то, ударил кулаком в лицо моего друга. Костью Сенниковым он теперь монахом стал. Все кричат кость ответь, бей Машкина. А Костя, — Сенников отвечает, — я человека по лицу бить не могу. Так Костя он кто? Быдло? Понимаю, — кивнул Осип.